Документ 70. Рибентроп послу Шуренбургу. Телеграмма. Берлин, 4 октября 1939 года. Совершенно секретно. Номер 488. На вашу телеграмму номер 463. Я тоже не считаю приемлемым предложенный Молотовым способ передачи полосы литовской территории. Пожалуйста, попросите Молотова не обсуждать в данный момент с литовцами этот территориальный вопрос. Пусть лучше советское правительство в случае ввода советских войск в Литву, что, вероятно, ожидается, примет на себя обязательство по отношению к Германии оставить эту полосу литовской территории неоккупированной, и предоставит Германии право самой назначить срок, в который будет формально произведена передача территории. Взаимопонимание по этому вопросу должно быть далее достигнуто секретным обменом письмами между вами и Молотовым. Имперский министр иностранных дел. По указанию имперского министра иностранных дел, Эта телеграмма отправлена сразу же за его подписью. Гаус, 4 октября. В 11 часов я в завуалированной форме передал графу Шуленбургу по телефону содержание этой телеграммы. Он полностью понял инструкцию. Гаус, 4 октября. Пометки, сделаны на телеграмме помощником стат-секретаря Гаусом. Примечание составителя.